«Вижу, ты подстриглась, сестренка Садати?» «Да, умею же я завести беседу. Это надо было додуматься о стрижке заговорить. В последний раз мы виделись в начальных классах. Понятно, что у неё сейчас другая прическа. Более того, я сама себе вырыла яму этим вопросом». «Да, подстриглась, когда поступила в университет. Подумала изменить свой имидж. Правда, вышло неудачно?» Откровенно призналась она. «Кстати, я тоже хотела бы спросить у тебя насчет прически, Нады Котян». «Здорово, что ты оделась и больше не разгуливаешь полуголой, но...» «Извини, я просто только заметила, что стало с твоими волосами», спросила сестренка Садати и словно приперла меня к стенке. «Да, не надо стрижка, как у мальчика, в глаза ничего не лезет, поэтому я часто забываю, какие короткие у меня волосы, и понятное дело, почему забываю. Я же специально укоротила их, чтобы они не мешали рисовать мангу. Но у Тихоня декона наоборот, длинная чёлка». Сестрёнку Садати, судя по всему, так сильно потряс неприличный вид панталона деко, что когда моя старая знакомая вскоре после шокюрющей встречи увидела меня в одежде, у неё отлегло от сердца, и она не обратила внимания на волосы, а сейчас вдруг заметила, что я не только оделась, но и подстриглась. «Кто тебя под тигр оболванил?» – возмутилась сестрёнка Садати. Японцы называют неаккуратную плохую стрижку тигриной. Это никак не связано с полосатым окрасом животного, просто мех у тигра неровный и клочковатый. «Послушай, нельзя молча сносить издевательства. Ты должна бороться. Не прячь горькие слёзы в подушке каждый раз перед сном. Это самое последнее дело, уж поверь мне. Я говорю по своему опыту». под тигра «Ну, я сама себя стригла. Вот и получилось немного неряшливо». «Всё хорошо», — вымолвила я. Голос предательски дрожал. «Никто надо мной не издевается». «Неужели? Значит, тебе просто нравится шляться по улице в полуголом виде?» «Да, нравится». Чем больше говорю, тем больше возникает недоразумений, и покончить с ними не в моих силах. Я не умею разговаривать с людьми. Ясно. Нравится, говоришь. Хм. Сестренка Садати помолчала немного. Ну что ж, у каждого своё увлечение. Только мои больше не вписываются ни в какие рамки. Я постоянно выставляю напоказ свои недостатки и ничего не могу с собой поделать. А теперь помимо недостатков ещё и тело. Поначалу было очень совестно врать сестрёнке Садати, но чувство вины вскоре улетучилось. Вон на какие жертвы приходится идти, чтобы держать её как можно дальше от странностей. Может, я до сих пор брежу идеи об упорстве и жду, что тяжёлый труд воздастся по заслугам? Надеюсь заслужить прощение тем, что пожертвовало слишком многим? «Ты как будто другая совсем, надо Надекатиан. Поменялась?» Прервала мои самые уничижительные мысли сестрёнка Садати. «Поменялась? Не помешалась, нет?» «Чувствую, тебе не хочется возвращаться к воспоминаниям о детстве, когда мы обе учились в начальных классах». Продолжала она. «Но я помню, что раньше ты была, но... Сама понимаешь, не такой». Сестренка с Эдоти не стала договаривать. Сжалилась надо мной. Но я поняла, что она имела в виду. Ее намек был кристально ясен. «Не знаю, что тебя так изменило. Может, возраст?» Гадала она. «Ты стала старше. Появилось желание раскрепоститься». «Я раскрепостилась?» В том смысле, что избавилась от угнетающей чёлки открыла лицо? Или что разделась до блумерсов? Или в каком-то другом смысле? Что сестрынка Садати хотела этим сказать? В одном она права, ей правда изменилась. После того, как стала богом. Интересно, где сейчас богиня Деко? А я по сравнению с тобой, считай, так и не выросла от собой. Тем временем раскаивалась сестрынка Садати. Не смогла себя перекроить. Поступила в университет, изменила прическу, переехала и живу одна... «А что толку? Осталось прежней?» «И где я теперь?» «Сижу в парке и за поем читаю книгу, ностальгируя по давно ушедшему прошлому». «Все блуждаю, хожу кругами, возвращаюсь на исходную и по новой». «Трачу силы, а кажется, будто ничего в жизни не сделала». Сестрёнка Садати говорила о себе с оттенком самоуничижения и иронии, но, сдаётся, мне нарочно принижалась, чтобы я чувствовала себя не такой жалкой. «Она, возможно, никак не избавится от мысли, будто надо мной кто-то издевается». И всё же я – простая среднеклассница, а она – студентка старше меня на четыре года. У неё больше жизненного опыта, поэтому я впитывала её слова. Не всегда может быть ясные, но важные. Её признание в том, что она осталась прежней, при всей разнице между нами, отозвалась во мне глубоко и оставила след. Не упрекайте, сама всё знаю. Время поджимает и гонит вперёд. Некогда болтать по душам с сестренкой с Датьяна Сущным». Несмотря на два года добровольного затворничества, она сумела вновь приспособиться к жизни в обществе, но я, такая же прогульщица, какой она была когда-то, вынуждена допытываться не о том, как ей это удалось, а о том, где искать тихоня деко. Жаль, только не знаю, с чего начать. Но думаю, что вообще неплохо было бы сперва подготовить почву для дальнейших расспросов лёгким разговором на общие темы. Хотя с порога я затронула совсем нелёгкий предмет. Знаешь, сестренка Садати, а я это... в школу... «Не хожу совсем». «Ммм...» Промочала она и нахмурилась. Её лицо... Её лицо приняло суровое выражение. Оно внушало ужас. Если сестренка Садати так выражает обеспокоенность, люди, наверное, часто понимают её эмоции неправильно. «Но не потому, что надо мной там издеваются», поспешила я уточнить, «а просто в нашем классе, но... случилась одна неприятность. Я потом учудила кое-что, и мне теперь стыдно показаться в школе» подробности опустим, всё же там замешана странность. Собственно, сегодня, несмотря на стыд, я таки побывала в школе и снова кое-что там учудила, но об этом тоже лучше помалкивать. Не хочу, чтобы обо мне думали, будто я извращенка, и ещё не хватало предстать в образе какой-то хулиганки. «Ясно. Тебе рассказывали, да? Поэтому хочешь поговорить о прогулах? Что ж, слухи не врут. Всё так и было» призналась сестренка Садати, попутно обнаружив отличную интуицию даже не докапываясь до истины, сокрытой за моим нежеланием ходить в школу. Я думала, ей не понравится такое отношение без должной учтивости, но сестренка Садати, наверное, просто от природы добра ко всем, кто младше неё. «Не переживай, надо Надэкатиан, оно того не стоит. Нас сегодня свела судьба, не иначе, так что буду откровенно. Тебе стыдно показаться в школе? Ну и что? Жизнь на этом не заканчивается!» Решительно заключила она. «Какие стильные слова!» Подумала я, но тут до уха донёсся едва различимый шёпот. «Да, никак не заканчивается. Чёртова жизнь всё идёт дальше. И сколько ещё она так будет идти?» Тихо бормотала сестренка «Садайте себе под нос!» «Эй, я же всё слышу!» «Нет, это не доброта. Моей старые знакомые похоже, просто нравится рисоваться перед младшими. Не буду лишать ей удовольствия. Притворюсь, что ничего не заметила». Только придётся постараться, чтобы не выдать себя ни речи, ни движением. Поучись на примере, надо кокетки. «Я так полагаю, родители на тебя взъелись?» Продолжила, как ни в чем не бывало сестренка Садати. «Хотя у твоих, припоминаю, слишком уж мягкий добродушный характер, чтобы ругаться». Но «Ничего себе! Какие подробности она помнит?» Жаль только, что отец с матерью запомнились ей с этой стороны. Что надо было ляпнуть, чтобы о них осталось такое впечатление? Кстати, кайке сан отзывался о моих родителях теми же словами. «Если мошенник видит тебя любезным простачком, считай, и обречён». «Ну да, взъелись», — подтвердила я. «Сказали, мол, не хочешь учиться в старшей школе, иди работай, начинай искать вакансии и всё такое. Но куда я пойду? Остаётся надеяться, что они наговорили всякого, просто чтобы пристыдить. Не знаю, как жить дальше». А ещё я призвала четырёх шокигами, но об этом, конечно, умолчу. Как и о том, что собираюсь стать мангакой... Я скрываю не потому, что мне стыдно, просто зачем трезвонить об этом на каждом углу. Да и сестренка Садати не похожа на любителя манги. Ещё боюсь, что если во всё услышание заявлю ей, мол, это моя мечта, и я стремлюсь к ней всеми силами, а потом оробею и загоню себя в угол, то на этом успокоюсь и даже не стану пытаться как-то исправить ситуацию. Это так же ужасно, как вкалывать не надеясь на результат, и довольствоваться таким положением. Хорошо, что я держала язык за зубами. Сестренка Садати наконец убедилась. Но ну, теперь теперь-то точно всё ясно. Ты не знаешь, как жить дальше. На этой почве у тебя началась истерика. Отсюда идти хождения голышом и выдёргивание волос на голове. Ай, это же больно! Я не выдёргивала волосы, ты что? Подстригла их ножницами? Правда, не парикмахерскими». «Не повторяй моих ошибок, надо Надекатиан», — предупредила сестренка Садати. «Хорошенько подумай, прежде чем принимать близко к сердцу резкие слова». В средней школе я, в общем-то, тоже с большим вниманием относилась ко всему, что и кто бы мне не высказывал. Будь то мелкие сплетни или дебильные шутки, ничего не пропускала мимо ушей. Признаться, до сих пор не избавилась от этой привычки, но в одном уверена точно. Нельзя принимать всерьёз всё, что тебе говорят. «Значит, они это не серьёзно? Про работу?» «И не только про неё. Вряд ли родители пытались пристыдить тебя наговорив всякого. Может, так они наказывали самих себя?» «Для чего ещё ругать любимую дочь, которую лишь бы приласкать да побаловать?» «Какой свежий взгляд!» «Родители поняли, что упустили свою единственную дочь, она выросла ни на что негодной, вот и отругали свою любимицу, чтобы наказать себя за просчёт воспитания. Я даже не рассматривала такой вариант, но из уст сестрёнки Садати он звучит вполне правдоподобно. Не верю, что они накинули, чтобы просто выпустить на мне пар. Здесь что-то ещё». «Если отец с матерью считают тебя не отдельным человеком, а своей частичкой...» продолжала сестренка Садати. Та поступают так зря, и только портят жизнь гиперопекой». «А, извини». «Не тотчас одумалась она». «Неприятно слушать, когда кто-то чужой ругает твоих родителей, да?» «А, но «Я не нашла, что ответить». Сестренка Садати высказала вместо меня всё, что я сама хотела, и, да, каюсь, на душе стало гораздо легче. Взглянув на конфликт под другим углом, она помогла лучше понять чувства родных. Она отнеслась с большим вниманием и пониманием к моей проблеме, «Значит, должна вообще-то отлично разбираться во всевозможных тонкостях человеческой натуры, а также уметь строить прочные связи. Даже не верится, что в прошлом она была Хиккомори. Но разве можно теперь в свете тёплого и дружеского отношения ко мне вести себя с сестренкой Садати, пытаясь подражать пустой манере общения на декокетке?» «Ты, наверное, учишься на факультете психологии?» – предположила я. «Нет», – возразила сестренка Садати. «На механико-математическом». «А что, есть такой факультет?» Чего только не бывает на свете. Математика в любом случае бесконечно далека от меня. В отличие от Нанокетян, я бы даже 10 тысяч часов не смогла разделить правильно. Я много ошибалась, как и ты, надо котян. Но пускай ошибки прошлого не умаляют ценности и значимость моего совета. Поверь, родители заботят куда более серьёзные дела, чем просто спустить на тебя собак. Может, у них день с утра не задался, вот и погорячились. А даже если сказали на полном серьёзе, завтра им ничто не мешает придумать. Вдруг родители уже сейчас втайне раскаиваются за то, что наговорили? Они хоть и велели тебе идти работать, но на самом деле, возможно, надеялись, что ты выберешь старшую школу. Не смогли сказать о своём желании напрямую и пошли от обратного, чтобы ты сама решила лучше учиться, чем работать. Не воспринимай всё сказанное буквально, всегда задумываясь, каковы мотивы собеседника. Потому что если будешь послушно исполнять всё, что тебе говорят, то другим это может, наоборот, не понравиться. Ты захочешь сделать ровно то, чего от тебя требуют на словах, а другие решат, что ничто не идёт по их задумке. Очень грустно, когда люди не понимают друг друга. Сестренка Садати дала ценный совет, её ошибки нисколько его не умоляют, и я была рада ему, но ещё больше тому, что она, несмотря на разницу между нами, всё-таки она студентка, отнеслась к моей проблеме как к собственной, а не как к глупым переживаниям, какими обычно страдают дети, и какие даже не заслуживают серьёзного внимания. Да, сестренка Садати пролила свет на некоторые моменты, и я приняла совет к сведению, Но слепо следовать ему не буду. Надо сначала всё хорошо взвесить. Раньше казалось, будто сестренка Садати Добра ко всем, кто младше неё, вот я и получила свою порцию теплоты. Но теперь понимаю, она обращалась со мной по-доброму, потому что я, наверное, напомнила ей, какой она сама была когда-то и с какой строгостью относилась к себе. Тогда я просто обязана принять её доброту, в том числе и ради самой сестренки Садати. «Не переживай, надо котян успокаивала она. «Сейчас тебе страшно, что ты не знаешь, кем вырастешь, но не волнуйся, всё равно скоро повзрослеешь, а с возрастом придёт понимание и определённость, только дай себе время». «Так что и не думай вешать нос», — договорилась сестренка Садати, непринуждённо потянулась ко мне и утешила, ласково погладив по голове. «Впервые в жизни мне было приятно, когда кто-то другой трогал мои волосы».